Как чёрт в казаки ходил. Было это у нас на Волге, под станицей Красноярской. Раз по утру на Ерике малом, при песочке ласковом, казак коня купал. Ну коли кто про лето астраханское наслышал, тот знает не бось, что и по утру солнышко печёт, жарит, немилосерднейше, только в водице студёной и отдохновение. сам казак молодой в левом ухе с серьгой сложением обычный усами типичный смел да отважен но нам не он важен разделза значит парень до креста нательный форму под кустик аккуратно складировал да и повёл коня на мелководье водицы прискакать брызгами радовать а покуда он сам купается нужным делом занимается шёл вдоль бережку натуральнейший чёрт Шустрый такой, сюртучок с иголочки, брючки в елочку, Стрекулист, беспородный, но, как есть, модный. Глядь-поглядь, видит казак православный коня в речке, ополаскивает. Облизнулся черт, так эдак примерился, да приставать не рискнул, Мало ли, не оценят страсти, так дадут по мордасти. Однако ж и мимо пройти, да никакой пакости душе христианской не содеять, это ж не по-соседски будет. И замыслил нечистый дух у казака всю одежду покрасть. И для чертей седьмую заповедь рушит дело привычное. Тут они любого цыгана переплюнут, да вокруг небеленой печки три раза на пьяной козе прокатят». Мигу не прошло, как упёр злодей рогатый всю форму казачью. За деревцем укрылся, дыхание восстановил, добычу осмотрел, и уж больно она ему запаравилась. Жёлтые да синие, какарды красивые, погоны настоящие, пуговки блестящие, вот сапоги велики. Но когда крал, да кто же ж знал? Загорелось у него ритвое, заиграла кровь лягушачья, засвербило вместе непечатаемым. Скинул он одежонку свою барскую, да сам во всё казачье и обрядился. Ну, думает, теперь я огольный казак. Никто мне не указ, пойду по станице гулять, лампасами вилять, рога под фуражкой и зарю машку с машкой. Усики подкрутил, хвост поганый в штаны засунул, да идунул примиком в станицу Красноярскую, что на берегу крутом Волжском раскинулась. Спешит чёрт спотыкается, ни в дамёк ему, что похож он на казака, как невеста на жениха. Одна одёжа, ни рожа, ни кожи, при его недокорме так вешалка в форме. Да вдруг у самой якулицы навстречу ему поп. Голос басистый, руки мысистые, ряса не новая, брови суровые, казачьего рода, с дешней породой. Струхнул чёртушка, но виду не подал, гонором исполнился, грудь колёсиком выгнул, идёт себе важниче, одутванчики, безвинный сапогом пинает. Ты по что это, сын божий, на храм не крестишься? вопрошает строго батюшка. А я вольный казак, бросает черт нехотя, сам пью, сам гуляю, вам-то в ухо не свищу, а лоб и завтра перекрещу. Я те дам завтра, аж побагровел поп православный, да как отвесит нечистому леща рукой могучей, дланью пастырской. Вдруг орять, и не такую, и пятимью наложу. А ну марш до хаты, и до утра на коленях перед иконами... Кается самолично проверю. Бедный и нечистый аж на четвереньке брякнулся, пыли наелся, да так на карачках и побёг. Думает ещё легко отделался, знал бы поп, что перед ним чёрт, так и крестом пудовым меж рогов треснуть мог. Чёрт за углы свернул, на ножки встал, отряхнулся, а правился и дальше форсить пошёл. А на завалинки старой У плетня Дранова сидят три старичка ветхих, седиными убелённые, недорубленные, недостреленные, глядят себе в дали, а грудь в медалях. Шуруют мимо чёрт, вежливости не кажет, но своротит. Ты пошто, гента, байстрюк со старыми людьми не здоровкаешься? Удивились старики. А я вольный казак, говорит рогатый со снисхождением. Сам пью, сам гуляю, уж вы-то сидите, не рыбайтесь, ит неровён час и рассыплетесь. А ответь, молодёжь, пошла, вздохнули дедушки из валенки при встали, да клюками суковатыми так чёрт отходили, чтоб приходи кум любоваться. Едва бедолага живым ушёл. А родителям накажи, невежа! что мы где к вечеру будем а воспитательности беседовать пущайте заранее розги в рассоле мочут летит ни чистый ни не оборачивается а только пятки сверкает ему уже не в радость казаком-то быть только форму надел как вокруг беспредел бьют до воя смертным боем за что понятно а всё одно неприятно Тут и врезался несчастный козырьком лаковым в грудь могучую дородную. Присел чёртушка, глазоньки разожмурил и обратно закрыть предпочёл, потому как стоит перед ним сам станичный атаман. Мужчина солидный, с собою видный, нраво крутова, с бейка такого. Смотрит на чёрта и слов не находит. «Ты что ж, сукин сын, средь бела дня по станице в виде непотребном шастаешь? Гимнастерка расстегнута, ремень висит, сабоги не чищены, а под глазом мать честная, еще и фонарь синий светится. А я вольный казак!» — пискнул черт жалобно. Чует, как-то не свезло ему с энтой фразою, да поздно. «Сам пью, сам гуляю, так что, батька, может, вместе водки попьем, да и песню споем?» «Ох ты, шалопай!» — улыбнулся поотеческий атаман и плечиком повел. «А ну, хватайте его, хлопцы, на гайки берите, да и впарьте!» Ума задарма, чтобы от души да на всё хватило, и на песни, и на водку, и на каспийскую селёдку. Будет впредь честью казачьей дорожить. В единый миг вылетели откель не возьмис чуватые молодцы, разложили чёрта на лавочке, штаны спустили, да ток размахнулись, смотрят, а на ружуто хвост чертячий торчит. Ахнули они: батька, атаман, — Так это ж не казак, а дух нечистый! — Вот именно! — вопит чертушка и извивается. — А раз я не казак, так и нельзя меня так! По судам затаскаю! Атаман в затылке почесал, подумал, да и согласился. Раз не казак, то пороть его нагайками и впрямь не по чину будет. Однако, коли уж сам черт форму надеть не постеснялся, то отметить это дело... Всё равно следует. Уже лично рукой начальственной по вожу чести кожу во имя отца и сына и святаго духа. Ну коль дайте мне пу крапивы. Перекрестился он до три раза задницу волосатую с хвостом облупленным крапивным кустом с размаху и припечатал. А крапива-то нервётся, не ломается. Листиками жжет, обвивается, надолго запоминается. Диким визгом на ноте несуществующий взвыл аферист рогатый. Буйным ветром из рук казачьих вырвался. Да как пошел вокруг станицы веер на круги наматывать для успокоения. Только пыль столбом... Кошки глаза опучат, собаки неуверенно гавками отмечаются, да куры не сушки, матерятся сообразно ситуации, как все в их нации. На силу нечистый к реке дорогу нашел, форму на место вернул, не повредничал, пылиночки сдунул, сапоги платочком обтер, а сам, говорят, до ныне из пекла и носу не высовывает. Мемуары пишет о том, как в казаки ходил. Вот только стоя. Сидеть-то ему до сих пор больно. Стало быть казаком, не отёжкой становится, ни острой шашкой, ни форменной фуражкой было время подсказал. Да выпади и сами, башковиты. Тех горяt они в море, а доброму люду дай сказку как чудо.